Лето ожидается сухим и жарким обильный урожай желудей к теплой зиме и урожайному лету. Дубовый лиственный лес, если на него смотреть издали, перед наступлением морозов, как бы светлеет, а перед оттепелью темнеет. Сбор лекарственного сырья Коры молодых веток и стволов дуба черешчатого ведут в период сокодвижения с апреля по июнь по специальным разрешениям лесхозов на местах рубок, ухода и на лесосеках. Надо помнить, что дуб растет медленно, его надо беречь. Для снятия коры делают кольцевые надрезы ножом на молодых стволах и ветвях продольными разрезами. Если кора снимается с трудом, по надрезу ударяют деревянными молотками или палками. Сушат кору дуба под навесами или на хорошо проветриваемых чердаках, разложив тонким слоем на бумаге или ткани и периодически перемешивая. В хорошую погоду сырье можно сушить на солнце. Обычно оно высыхает за 1-10 дней. Сырье не должно попадать под дождь и росу сухая кора не сгибается, а с треском ломается, выход сухого сырья составляет 45-50% от свежей массы. Готовое сырье состоит из кусков коры, трубчатых, желобоватых или в виде узких полосок различной длины толщиной около 2-6 мм. Наружная поверхность их Светло-бурая, серебристая, блестящая, зеркальная, реже матовая, гладкая или слегка морщинистая, иногда с мелкими трещинами. Часто заметные поперечные чечевички. Внутренняя поверхность желтовато-бурая с многочисленными продольными тонкими ребрышками. В изломе наружная кора зернистая, ровная, внутренняя Сильно волокнистая, занозистая. Запах у сухой коры отсутствует. При намачивании в воде появляется своеобразный запах свежей коры. Вкус сильно вяжущий. Допускается в сырье кусков, потемневших с внутренней поверхности не более 5%. Кусков коры толщиной от 4 до 6 мм не более 5%. Кусков коры короче 3 см не более 3%, органической примеси – не более 1%, минеральной – не более 1%, срок годности коры дуба – 5 лет, желуди дуба аптеками не заготавливаются. Возможные примеси. Заготовка коры дуба ведется ранней весной, когда на растениях еще нет листьев, при этом не исключена возможность попадания в сырье сходной по внешнему виду коры других растений, что не допускается. В качестве примеси может попасть кора ясеня обыкновенного. Наружная поверхность ее матовая, буровато-серая, с выступающими чечевичками, иногда с поперечными трещинами. Внутренняя поверхность гладкая, желтоватая. Почки у ясеня обыкновенного черные или бурые, с короткими редкими бурыми волосиками. У дуба черешчатого яйцевидные или почти шаровидные. Душица обыкновенная. Семейство яснотковые, губоцветные. Народное название. Материнка, душинка, душница, духовой цвет. Душица боровая, чабрик полевой, костолонная трава, пчелолюб, зиновка, лебедка. Своим названием Душица. Трава обязана сильному и приятному аромату. Растет по склонам гор, поросших кустарниками, на лесных полянах, в сухих открытых местах, холмах, склонах балок, в речных долинах, ранее занятых лесами, По обычным дорог, на старых кладбищах, иногда в неухоженных садах. Встречается одиночными кустами и группами. Иногда образуют густые заросли. Душица очень распространена на Украине. Практически на окраине каждого украинского села можно найти это растение.